Глава 19. «Пятое место!» — громко объявил ректор, а я перевела взгляд на свои баллы. Вряд ли меня кто-то переплюнет. К моим 3350 баллам добавилось почти 2000. Полагаю, это результат дуэли, потому что моя учеба в эти месяцы прошла как сон, и вряд ли преподаватели, возможно, за исключением архмастеров Лакбао и Дормилу, давали мне баллы. Неудивительно, что старшекурсники так часто дерутся. Дуэль — отличный способ получить больше баллов, чем за учебу и выполнение домашних заданий. Вообще-то оглашение победителей должно было произойти раньше, но его перенесли на сегодня из-за проверки в Академии. Мы с ломеей как раз успели потренироваться и показаться лидеру Дане, как объявили общий сбор. Со всеми этими событиями и переживаниями у меня совершенно вылетело из головы, что нужно копить баллы, Было совершенно не до них. Изматывающие тренировки не способствовали внимательности на лекциях, и домашние задания я выполняла скорее на автомате, чем действительно вдумчиво. Спроси меня, что конкретно мы делали на занятиях, и я подробно расскажу о физических и магических упражнениях на полигоне, а обо всем остальном, если только при условии, что дадут пять минут подумать и посоветоваться с Феликсом. Впрочем, отстающей я не была. Скорее, середнячком у которого не все получалось с первого раза. Были у нас, конечно, те, кто схватывал на лету. Возможно, после ритуала я войду в их число. Но сейчас мои мысли заняты совершенно другим. Подгруппа номер три, группы 13, Второе место. Это наши, восторженно пискнула Ламея. Наши будущие главы. Они поднялись на одну строчку. Я присоединилась к аплодисментам. Действительно, команда Близнецов по прошлым результатам была на третьей позиции этого странного бального рейтинга. Но мы как были первыми. Первыми и остались. И первое место — 11725 баллов под группу 1 первой группы. 4135 баллов. Такова разница с прошлым результатом. Я заработала 1950 баллов. Остальное — совместные усилия членов моей команды. Судя по всему, все пять кристаллов маниара снова унесу я. Не сказать, что это везение, скорее стечение обстоятельств. Не будь дуэли, вряд ли заработало бы так много. Сейчас, выходя к ректору, Аэлия не вела себя как идиотка, а усиленно о чем-то думала. И если я все возвращалась мыслями к Лейнарду и его словам, то о чем же тревожилась наша куколка? Что занимало ее так сильно, что она не улыбалась и даже дважды споткнулась? Я не сомневалась в том, что предстоит разговор со всей командой. Ребята захотят обсудить вчерашнее происшествие. Просто из-за наших сломей и дополнительных тренировок не было шанса сделать это в блоке. Ламея с утра уже спросила, как эта магия вошла в резонанс, что меня аж вырубило. Ответа не было. Лгать ей не хотелось, но и распахивать душу пока не готова. Для этого стоило успокоиться и навести порядок в собственной голове, а я все, чуть не плача, вспоминала слова Лейна. Разве это дело? Не помню, чтобы хоть когда-то так зацикливалась на чем-то или ком-то и не могла абстрагироваться. Размышляя об этом, пропустила поздравления от ректора и оглашение бонусов нашей команде. Очнулась, когда объявили лидера нулевого курса. «Леди Марьела, Ришан, Тер Аркхарай, Тер Даррак». «Неудивительно. Еще пара побед в дуэлях, и меня уже никто не догонит». «Вероятно, впервые я не радовалась награде. Пусть кристаллы мне и нужны. И дуэль с Зижар легкой не назвать. А все равно есть ощущение, что мне подыгрывают, помогают». «Риша, тебе действительно помогают», — строго одернул Феликс. Все видят твой потенциал, как магический, так и физический. И всем известно о твоей метке и о том, что ты должна сделать, чтобы выжить. Академия заботится о своих студентах, и ты не права, думая, что баллы достались незаслуженно. Ты просто огорчена, милая, но это пройдет. «Думаешь?» — отвечая Феликсу, протянула руки к очередной шкатулке. «А тебя когда-нибудь отшивала, девушка, твоей мечты?» Табу. Мягко напомнил Иллами, и я вспомнила, что не обо всем Феникс может рассказать. Извини, забыла. Ничего, Риша. И вдруг напомнил. Сейчас удобный момент, чтобы спросить ректора о поездке к маме, пока все аплодируют, минутка у вас есть. И об этом забыла, покаялась и переключилась на ректора, который пристально меня разглядывал. «Лорд Тандаррак, а я могу воспользоваться выходными, которые получила в награду?» И навестить маму. Ведь через несколько дней закончится три месяца, и нам дадут пять выходных дней. «Вы можете использовать выходные в любой момент, леди Марина», — спокойно сообщил лорд Арван. «Лично проведу вас с поместьем лорда тан Аркхарай. Сколько дней вы хотите взять? А сколько у меня есть? Черт, я вообще их не считала». Ректор на миг задумался. «С теми пятью, что будут через три дня? Три недели». Однако я бы не советовал использовать все. Наклонился ко мне и едва слышно прошептал. «Вам все еще необходима помощь Лейнарда». «Я помню», — пробормотала. «И вторая причина — ваше состояние после ритуала. Верю, что вы справитесь, но не уверен в том, сколько дней потребуется на восстановление организма. И дополнительные выходные вам понадобятся, чтобы после восстановления наверстать упущенное». Время, чтобы заполнить пробелы и выполнить всю домашнюю работу? Два дня, я решила. Мне нужно два дня. Опять дней каникул проведу в академии, готовясь к ритуалу. Лорд Арван улыбнулся. Вас проводить сейчас или после занятий? После занятий. Приду к вам в блок после вечерней тренировки. Благодарю. Под аплодисменты вернулась к своей группе. Перед тем, как привести нас сюда. Архмастер Танмарат предупредил, чтобы после оглашения результатов не разбегались. Утреннюю тренировку никто не отменял. «Леди Марина, поздравляю!» — куратор обвел взглядом нашу команду. «Стабильность — это прекрасно!» Почему-то от его слов я покраснела, не могла отделаться от чувства стыда. «Ты строга к себе, Риша!» — дуновением ветра прошелестел в голове Феликс. «И требуешь от себя больше, чем следует. Лучше так!» Чем думать о незаслуженной награде? Разве ты ленишься? Или стараешься меньше остальных? А что все силы уходят на физическую и магическую подготовку, так это оправдано. Тебе предстоит то, что кроме наследников первых великих родов не проходил никто. Не кори себя, Риша. Я промолчала. Нечего на это ответить. С совестью вообще тяжко спорить. Это все молодость, не отставал Иллами. Высокий уровень самокритики и амбиций, которые пока не находят должного с твоей точки зрения отклика. Кстати, о молодости. Вдруг осознала, что не помню, когда день моего рождения. На Земле-то понятно, когда, а тут? Учитывая, что здесь год длиннее земного. Шагая вместе со всеми на тренировку, пыталась сообразить, исполнилось мне уже 20 или нет. Я родилась 3 октября. Отец забрал нас в начале июля. На Тантарайте в году 16 месяцев, в месяце 4 недели, в неделе 10 дней, в сутках 32 часа. И что же у нас получается? «Феликс, когда ты у меня появился?» «Три месяца назад. А на Земле прошло больше пяти. 160 дней», — моментально вычислил Иллами. «Выходит, мне уже 20. По земному уже месяц как». Подумала Шарашина, Как быстро летит время. А я даже не вспомнила о своем дне рождения. И не только я. Прости. Да ладно тебе, отмахнулась. Сама забыла, где тебе помнить. Месяц назад Абри исполнилось 36. Интересно, а его отец поздравил? Риша. А, проехали. Но горечь от того, что мама тоже забыла. Змеюка и расползлась по телу. Обидно. Впрочем, а как бы она меня поздравила, учитывая, что вход в академию родителям заказан? А во время дуэли папе явно было не до того. Я же невменяемая была при разговоре с ним, и артефакта связи у нас нет. «Риша, что с тобой? Застыла на месте!» Ломея сжала мой локоть и, нагнувшись, к моему уху прошептала. «Взгляд у тебя какой-то болезненный». Я отмерла и обвела взглядом нашу компанию. Мы стояли у входа в раздевалке, мальчишки жадно ждали моего ответа. Один трофей отвернулся, создавая видимость приватности. А Элия, поймав мой взгляд, поджала губы и толкнула дверь. «Ничего страшного», — выдохнула и улыбнулась. «Просто вспомнила, что мне исполнилось двадцать лет. Недавно». Гекхар и Шалрай переглянулись и нахмурились. Вид у них был виноватый. Ламея растерянно опустила руку, Крафей кашлянул и как-то весь сжался. «Блин!» «Отставить панику и сожаление!» произнесла бодро. «У нас такой бешеный темп учебы, что я сама простоволосилась. Вот вернусь из дома, отпразднуем. Испеку на выходных торт. Слово вашего лидера!» «Из дома?» переспросила Ламея, а братья напряглись. «Да, вечером отправлюсь в поместье Аркхарай на два дня. Мне нужно поговорить с мамой». Внезапно появившийся куратор, напугал до чертиков. «Студенты, архмастер Дармео ждет. Леди Марина, а вас прошу пройти со мной». «В жилой блок?» — догадалась, прижимая шкатулку к груди. «Да, нужно убрать ваше сокровище». «Нужно», — согласилась. «А один кристалл разделить на две части поможете?» «Только один?» — подстраиваясь под мой шаг, уточнил куратор. «Один!» — вздохнула. «Нас шестеро, кристаллов пять. Вот свой разделю с леди Мариэль» а остальные — для ребят». «Вы так и не смогли до конца ее принять?» «А может, это она не смогла?» — Вздернула подбородок и нашла взглядом глаза куратора, что было бы невозможно сделать, если бы он не повернул голову, вглядываясь в мое лицо, реакцию отслеживал, что ли. «Может», — легко согласился он. «Я помогу вам». И зачем-то уточнил. «Разделить кристалл». «Благодарю». Отозвалась и коснулась столба, мысленно выстраивая вектор к нашему жилому блоку и тем самым закрывая навязанную тему. Не хочу думать ни об Аэлье, ни о ком еще. Хочу поскорее оказаться возле мамы. Наконец, обнять ее и выплакаться. Один раз можно побыть слабо и даже нужно. Поэтому пусть этот день поскорее закончится. Я смотрела на ребят, сгрудившихся в гостиной. Чуть взъерошенные, уставшие от вечерней тренировки, немного виноватые, прячут глаза, но такие родные. Стоят, сжимают в кулаках кристаллы, а мне немного смешно. Они думали, что я не поделюсь наградой? Так не смогла бы. Внутренности перекрутила бы, забери я все себе. Мама учила делиться, не жадничать, помогать. Мама. Через несколько минут я ее увижу. Снова обвела взглядом каждого из хранителей. Крафей стоял под ломеи и порой так на нее смотрел, что я уже не впервые подумала, что лорд определился с дамой сердца. Знать бы еще, может ли он взять ее в жены? Ведь его род выше нашего. Позволит ли ему? Учитывая, что высокой леди-сестру не назовешь, она даже не второй, третьей ветви высокого рода, пробудившая в себе сильную магию, став хранительницей. В этом мире все сложно, как и взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Институт брака странный, до сих пор не понимая, почему в памяти Ламеи и про невинность не было ничего, кроме романтичной чуши, что надо прожить с одним мужчиной всю жизнь. Без аргументов, которые привел Лейнард. Но все впереди. Задам эти вопросы маме, и ей придется ответить. Впрочем, и так ясно, что образование, которое дается дочерям прямой линии высокого рода, сильно отличается от того, какое получают бедные родственники. Вздохнула и посмотрела на братьев. Весь день как пыльным мешком прибитые ходят. Неужели дело в известии, что я про свой день рождения забыла? Я и про их тоже не помню. Спрошу у отца. И зря думала, что меня закидают вопросами о ночном происшествии. Даже Аэль молчала, хоть и смотрела волком». И проводить меня вышло. Стоит в стороночке, насупленная, хмурая, думает о чем то половинку кристалла сжимает, а ведь колебалась, прежде чем взять его. Но разум победил гордость. Ей тоже нужны силы, и подпитка лишней не будет. Все равно моя команда — самая замечательная», — улыбнулась. «Вряд ли смогу с ними расстаться после окончания нулевого курса. Жестоко собирать людей в команды, а потом разлучить и объединить с другими людьми уже на длительный срок. Даже не допускаю мысли, что ритуал не проведу. Проведу! И утру нос всем, кто смеет за спиной языки чесать и называть меня подстилкой наследника. Я и без Лейнарда чего-то стою, несмотря на его помощь. Правая была, думая, что вернется Лейнард, и род Тандаррак поумерит свой пыл. Они даже головы опускали, проходя мимо меня. А Дарлейна и вовсе видно не было. То ли получил-таки похоленые рожи, то ли решил лишний раз не высовываться от греха подальше. «Скорее от гнева брата», — хмыкнул Феликс. «Да без разницы», — фыркнула, и он не стал спорить. Раздался звонок, похожий на птичью трель. «Удивительно, но я впервые ее слышу». Ожидала, что ректор откроет портал, а он дверью воспользовался. Поприветствовав нас, бегло оглядел гостиную. «Вижу, вы уже готовы». «Прекрасно!» — и призвал магию. Дверь появилась прямо передо мной. «Думала, мы на полигон пойдем?» — пробормотала. «Мне не нужна особая точка перехода, все же я глава академии. Прошу!» Махнув ребятам на прощание, сделала шаг и попала в длинный коридор. Ректор ступил за мной и осторожно подхватил меня под локоток. Шли мы минут пять в полном молчании. Интересно, в прошлый раз тоже так долго было? Или с Лейнардом время пролетело незаметно? «Смешная ты, Риша!» — рассмеялся Феликс и немного грустно добавил. «Влюблённая!» Комментировать не стала. Оно само получилось, я тут совершенно ни при чем. «Влюблённая, да. После вас, Марина!» Лорд Арван толкнул одну из двух дверей. «Уж не знаю, как определил нужную...» но я смело шагнула, не боясь упасть или попасть куда-то не туда. Нога ступила на пол, паркетный пол бального зала. Не сразу поняла, где нахожусь. Неудивительно, на изучение всего отцовского поместья у меня попросту не было времени, а особняк, считай, настоящий дворец, так что бальные залы имеются, и точно не пара штук. На мгновение растерялась, вдыхая цветочный аромат и привыкая к мельтешению людей. Неразряженных гостей, а слуг, наводивших красоту. Готовится к празднику? «Риша, детка, что ты здесь делаешь?» Мамин голос выражал удивление и явное недовольство. Не поняла. «Меня не ждали? Может, вернуться обратно?» «Конечно же, нет!» Наконец-то увидела маму, которая, грациозно подобрав юбку, спешила к нам с ректором. Она склонилась перед мужчиной и поприветствовала его. «Лорд Тандарок, рада видеть вас, но...» «Леди Тер Аркхарай, мне жаль, но студентка воспользовалась своим правом. Я не мог отказать ей, однако и вас предупредить тоже не мог». Мама на миг прикрыла глаза, потом обняла меня. «Я начинала закипать. Что за вселенский заговор? Я так давно маму не видела, она вместо радости огорчена, что дочь пришла. И праздник этот надо понимать». В честь Абры? Что ж, это ничего не меняет, выдохнула мама. Надеюсь, завтра мы сможем увидеть вас и вашу супругу. Мы обязательно будем. Ощущаю себя лишней, не сдержалась я и запнулась, увидев лукавую улыбку на лице ректора. Вот только клоунам еще не подрабатывала, но прикусила язык. Не стану при лорде выяснять отношения, подожду его ухода. В академию? «Вас супроводит лорд Тан-Арк-Харай. Хорошей ночи, леди!» Попрощался ректор, призвал магию и быстро исчез за дверью. «Риша, детка!» Мама стиснула меня в объятиях. «Я так рада тебя видеть!» «Я заметила!» Мрачно буркнула. «Заметила, что ты недовольна! У вас бал намечается, а тут непрошенное гостье! Надо было сразу сказать, я бы с ректором вернулась в академию!» «Ежик ты мой! Спрячь свои колючки!» колокольчиком рассмеялась мама и взъерошила мне волосы просто жаль что сюрприз не удался вот и все сюрприз